Глава 20 Внешняя политика России в первой половине XIX века. В первой половине XIX века Россия обладала значительными возможностями для эффективного решения своих внешнеполитических задач. Они включали защиту собственных границ и расширение территорий в соответствии с национальными, геополитическими, военно-стратегическими и экономическими интересами страны. Это подразумевало складывание территории Российской империи в ее естественных границах по морям рекам и горным хребтам, и в связи с этим добровольное вхождение в нее или насильственное присоединение многих соседних народов. Дипломатическая служба России была четко налаженной, разведка разветвленной. Армия насчитывала около 500 тысяч человек, была хорошо экипирована и обучена. Военно-техническое отставание России от Западной Европы не было заметно до начала 50-х годов. Это позволяло России играть важную роль, а иногда и определяющую роль на международной арене. Основные направления внешней политики России Они определялись еще в XVIII веке, когда она стала складываться как огромная Евразийская империя. На Западе Россия активно участвовала в европейских делах. В первые полтора десятилетия XIX века реализация западного направления была связана с борьбой против агрессии Наполеона. После 1815 года основной задачей внешней политики России в Европе стало поддержание старых монархических режимов и борьба с революционным движением. Александр I и Николай II ориентировались на наиболее консервативные силы и чаще всего опирались на союзы с Австрией и Пруссией. В 1849 году Николай помог австрийскому императору подавить революцию, вспыхнувшую в Венгрии, и задушил революционные выступления в Дунайских княжествах. На юге сложились весьма непростые взаимоотношения с Османской империей и Ираном. Турция не могла примириться с русским завоеванием в конце 18 века Черноморского побережья и в первую очередь с присоединением к России Крыма. Выход к Черному морю имел особое экономическое, оборонительное и стратегическое значение для России. Важнейшей проблемой было обеспечение наиболее благоприятного режима Черноморских проливов – Босфора и Дарданелл. Свободный проход через них русских торговых судов способствовал экономическому развитию и процветанию огромных южных районов государства. Недопущение в Черное море иностранных военных судов также было одной из задач российской дипломатии – Важным средством вмешательства России во внутренние дела турок было полученное ею право покровительства христианским подданным Османской империи. Этим правом Россия активно пользовалась, тем более что народы Балкан видели в ней своего единственного защитника и спасителя. На Кавказе интересы России сталкивались с притязаниями Турции и Ирана на эти территории. Здесь царское правительство старалось расширить свои владения, укрепить и сделать стабильными границы в Закавказье. Особую роль играли взаимоотношения России с народами Северного Кавказа, которых она стремилась полностью подчинить своему влиянию. Это было необходимо для обеспечения свободной и безопасной связи со вновь приобретенными территориями в Закавказе и прочного включения всего Закавказского региона в состав Российской империи. К этим традиционным направлениям в первой половине XIX века добавились новые, имевшие в то время периферийный характер. Россия развивала отношения с Китаем, со странами Северной и Южной Америки. В середине века российское правительство начало предпринимать первые шаги для проникновения в Среднюю Азию. Внешняя политика в начале XIX века. Борьба против наполеоновской Франции. В самом начале XIX века Россия придерживалась нейтралитета в европейских делах. Однако агрессивные планы Наполеона, французского императора с 1804 года, заставили Александра I выступить против него. В 1805 году сложилась третья коалиция против Франции – Россия, Австрия и Англия. Начавшаяся война оказалась крайне неудачной для союзников. В ноябре 1805 года их войска потерпели поражение под Аустралицем. Австрия вышла из войны, коалиция развалилась. Россия, продолжая бороться в одиночку, пыталась создать против Франции новый союз. В 1806 году образовалась четвертая коалиция – Россия, Пруссия, Англия и Швеция. Однако французская армия в течение всего нескольких недель вынудила Прутью капитулировать. Вновь Россия оказалась одинокой перед грозным и сильным противником. В июне 1807 года она проиграла сражение под Фриндлендом. Русская армия отступила за реку Неман, французские войска вышли границам России. Это заставило Александра I вступить с Наполеоном в переговоры о мире. Летом 1807 года в Тильзите Россия и Франция подписали мирный, а потом и союзный договор. По его условиям из отторгнутых от Пруссии польских земель создавалось герцогство Варшавское под протекторатом Наполеона. Эта территория стала плацдармом для подготовки нападения на Россию в 1812 году. Тельзийский договор обязал Россию примкнуть к континентальной блокаде Великобритании и разорвать с ней политические отношения. Разрыв традиционных торговых связей с Англией наносил значительный ущерб экономике России, подрывая ее финансы. Дворяне, материальное благополучие которых во многом зависело от продажи в Англию русской сельскохозяйственной продукции, проявляли особое недовольство этим условиям и лично Александром I. Тельзитский мир, Тельзитский мир был невыгоден для России. Вместе с тем он дал ей временную передышку в Европе, позволив активизировать политику на восточном и северо-западном направлениях. Войны России с Турцией и Ираном Русско-турецкая война 1806-1812 годов была вызвана стремлением России усилить свои позиции на Ближнем Востоке. Расстроить реваншеские планы Турции, не оставлявшей надежду вернуть часть Черноморского побережья и поддержать восставших против султана сербов. Война проходила с переменным успехом и имела затяжной характер. После назначения Кутузова в марте 1811 года командующим Дунайской армией военные действия активизировались. Турки потерпели сокрушительное поражение на правом и левом берегах Дуная. Это вынудило порту пойти на переговоры о мире. В мае 1812 года был подписан Бухарестский мирный договор. К России отошли Бессарабия и значительный участок Черноморского побережья Кавказа с городом Сухум. Молдова и Валахия, оставшиеся в пределах Османской империи, получили автономию. Более широкую автономию, чем прежде, Турция предоставила Сербии. Россия стала гарантом выполнения портой этого условия договора и в дальнейшем активно поддерживала сербский народ. Бухарестский мирный договор имел большое значение. Он был заключен за месяц до нападения Наполеона на Россию и расстроил его надежды на помощь турецкой армии. Договор позволил русскому командованию сосредоточить все силы на отражении наполеоновской агрессии. Успехи русского оружия и заключение Бухарестского договора привели к ослаблению политического, экономического и религиозного иго-османской империи над христианскими народами Балканского полуострова. В начале XIX века противоречия России с Ираном и успехи ее на Кавказе привели к русско-иранской войне 1804-1813 годов. К этому времени Грузия добровольно вошла в состав Российской империи. Другие христианские народы Закавказья также стремились к соединению с Россией. В этом они видели единственную возможность спастись от поражения мусульманскими государствами. Попытки Ирана предотвратить российское проникновение в Закавказье оказались неудачной. В ходе войны он потерпел поражение, а Россия завоевала территории Северного Азербайджана, населенного народами мусульманского вероисповедания. Война закончилась Гюльстанским мирным договором 1713 года – по которому Иран признал русское владычество над большей территорией Закавказья, Дагестаном и западным побережьем Каспийского моря. Россия получила исключительное право иметь флот на Каспии. Этим завершился первый этап присоединения Кавказа к Российской империи. Присоединение Финляндии На севере Европы Россия намеревалась окончательно обезопасить Петербург и побережье Ботнического залива. В результате русско-шведской войны 1808-1809 годов была завоевана Финляндия, что в значительной степени укрепило северо-западные границы России. Было создано Великое княжество Финляндское, главой которого стал российский император. Финляндия вошла в состав России как автономное государство, управлявшееся по своим внутренним законам, имевшее собственную казну и сейм. Таким образом, в начале XIX века Россия, не достигнув успеха в борьбе с наполеоновской Францией, на других внешнеполитических направлениях упрочнила свои позиции и значительно расширила территорию. Отечественная война 1812 года. Причины и характер войны. Возникновение Отечественной войны 1812 года было вызвано стремлением Наполеона к мирному господству. В Европе только Россия и Англия сохраняли свою независимость. Несмотря на тельзитский договор, Россия продолжала противодействовать расширению наполеоновской агрессии. Особое раздражение Наполеона вызывало систематическое нарушение ею континентальной блокады. С 1810 года обе стороны, понимая неизбежность нового столкновения, готовились к войне. Наполеон наводнил герцогство Варшавское своими войсками, создал там военные склады. Над границами России нависла угроза вторжения. В свою очередь русское правительство увеличило численность войск в западных губерниях. Агрессором стал Наполеон. Он начал военные действия и вторгся на российскую территорию. В связи с этим для русского народа война стала освободительной и отечественной, так как в ней приняли участие не только кадровая армия, но и широкие народные массы. Соотношение сил Готовясь к войне против России, Наполеон собрал значительную армию, до 678 тысяч солдат. Это были прекрасно вооруженные и обученные войска, закаленные в предшествующих войнах. Их возглавляла плеяда блестящих маршалов и генералов Даву, Бертье, Ней, Мюрат и другие. Ими командовал самый прославленный полководец того времени Наполеон Бонапарт. Уязвимым местом его армии был ее пестрый национальный состав. Немецким и испанским, польским и португальским, австрийским и итальянским солдатам были глубоко чужды захватческие планы французского императора. Деятельная подготовка к войне, которую Россия вела с 1810 года, принесла свои результаты. Ей удалось создать современные для того времени вооруженные силы, мощную артиллерию, которая, как выяснилось в ходе войны, превосходила французскую. Войска возглавляли талантливые военачальники – Кутузов, Барклай-де-Толли, Багратион, Ермолов, Раевский, Милорадович и другие. Они отличались большим военным опытом и личным мужеством. Преимущество русской армии определялось патриотическим воодушевлением всех слоев населения, большими людскими ресурсами, запасами продовольствия и фуража. Однако на начальном этапе войны французская армия численно превосходила русскую. Первый эшелон войск, вошедших в пределы России, насчитывал 450 тысяч человек. Тогда как русских на западной границе было около 210 тысяч, разделенных на три армии. Первая под командованием Барклая-де-Толли прикрывала петербургское направление. Вторая, во главе с Багратионом, защищала центр России. Третья, генерала Тормасова, располагалась на южном направлении. Планы сторон. Наполеон планировал захватить значительную часть русской территории вплоть до Москвы и подписать с Александром новый договор, чтобы подчинить Россию. Стратегический замысел Наполеона покоился на его военном опыте, приобретенном во время войн в Европе. Он намеревался не дать соединиться рассредоточенным русским силам и решить исход войны в одном или нескольких приграничных сражениях. Русский император и его окружение еще накануне войны приняли решение не идти с Наполеоном ни на какие компромиссы. При успешном исходе столкновения они собирались перенести военные действия на территорию Западной Европы. В случае поражения Александр был готов отойти в Сибирь, чтобы оттуда продолжать борьбу. Стратегических военных планов у России было несколько. Один из них был разработан прусским генералом Фулем. Он предусматривал концентрацию большей части русской армии в укрепленном лагере около города Дриса, на Западной Двине. По мнению Фуля, это давало преимущество в первом приграничном сражении. Проект остался нереализованным, так как позиция на Дрисе была невыгодной, а укрепления слабыми. Кроме того, соотношение сил заставило русское командование на первых порах избрать стратегию активной обороны. Как показал ход войны, это было наиболее правильное решение. Начало войны История Отечественной войны 1812 года делится на два этапа. Первый – с 12 июня до середины октября. Отступление русской армии с рейградными боями с целью заманивания противника вглубь российской территории и срыва его стратегического замысла. Второй. С середины октября до 25 декабря. Контрнаступление русской армии с целью полного изгнания противника из России. Бородинское сражение. Утром 12 июня 1812 года французские войска переправились через Неман и форсированным маршем вторглись в Россию. Первая и вторая русская армии отступали, уклоняясь от генерального сражения. Они вели упорные арьергардные бои с отдельными частями французов, изматывая и ослабляя противника, нанося ему значительные потери. Две главные задачи стояли перед русскими войсками: ликвидировать разобщенность и установить единое в армии. Первая задача была решена 22 июля, когда первая и вторая армии соединились под Смоленском. Таким образом был сорван первоначальный замысел Наполеона. 8 августа Александр назначил Кудузова главнокомандующим русской армией. Это означало решение второй задачи. Кутузов принял командование Объединенными Русскими Силами 17 августа. Он не изменил тактику отступления, однако армия и вся страна ждали от него решающего сражения. Поэтому он отдал приказ искать позицию для генеральной битвы. Она была найдена у села Бородино, в 124 километрах от Москвы. От Москвы домал ярославца. Кутузов избрал оборонительную тактику и в соответствии с этим расставил свои войска. Левый фланг защищала армия Багратиона, прикрытая искусственными земляными укреплениями – флешами. В центре был насыпан земляной курган, где расположились артиллерия и войска генерала Раевского. Армия Барклая-де-Толли находилась на правом фланге. Наполеон придерживался наступательной тактики, он намеревался прорвать оборону русской армии на флангах, окружить ее и окончательно разгромить. Соотношение сил было почти равным – у французов 130 тысяч человек при 587 орудиях. У русских 110 тысяч человек регулярных сил, около 40 тысяч ополченцев и казаков, при 640 орудиях. Рано утром 26 августа французы начали наступление на левом фланге. Бой за флеши продолжался до 12 часов дня. Обе стороны несли огромные потери. Был тяжело ранен генерал Багратион. Взятие флеши не принесло французам особых преимуществ, так как левый фланг им не удалось прорвать. Русские организованно отступили и заняли позицию у Семеновского оврага. Одновременно осложнилось положение в центре, куда Наполеон направил главный удар. Для помощи войскам генерала Раевского Кутузов приказал казакам Платова и конному корпусу Уварова совершить рейд в тыл французов. Малоудачная сама по себе диверсия вынудила Наполеона почти на два часа прервать штурм батареи. Это позволило Кутузову подтянуть к центру свежие силы. Батарея Раевского несколько раз переходила из рук в руки и была захвачена французами только к 16 часам. Взятие русских укреплений не означало победу Наполеона. Напротив, наступательный порыв французской армии иссяк. Ей требовались свежие силы, но Наполеон не решился использовать свой последний резерв императорскую гвардию. Продолжавшееся более 12 часов сражение постепенно затихало. Потери с обеих сторон были огромными. Бородино явилось моральной и политической победой русских. Боевой потенциал русской армии был сохранен, наполеоновский значительно ослаблен. Далеко от Франции, на бескрайних русских просторах его было трудно восстановить. Изгнание Наполеона из России После Бородино русские войска начали отступление к Москве. Наполеон шел следом, однако не стремился к новому сражению. 1 сентября состоялся военный совет русского командования в деревне Фили. Кутузов, вопреки общему мнению генералов, принял решение оставить Москву. Французская армия вошла в нее 2 сентября 1812 года. Кутузов, выводя войска из Москвы, осуществил оригинальный замысел – Тарутинский марш-маневр. Отступая из Москвы по Рязанской дороге, армия круто повернула к югу и в районе Красной Пахры вышла на Старую Калужскую дорогу. Этот маневр, во-первых, предотвратил захват французами Калужской и Тульской губерний, где были собраны боеприпасы и продовольствие, во-вторых, Кутузову удалось оторваться от армии Наполеона. Он развернул вторую Тарутино лагерь, где русские войска отдохнули, пополнились свежими регулярными частями, ополчением, вооружением и запасами продовольствия. Занятие Москвы не принесло пользы Наполеону. Оставленная жителями, она полыхала в огне пожаров. В ней не было ни продовольствия, ни других припасов. Французская армия была полностью деморализована и превратилась в сборище грабителей и мародеров. Ее разложение было настолько сильным, что у Наполеона оставалось только два выхода – или немедленно заключить мир, или начать отступление. Но все мирные предложения французского императора были безоговорочно отвергнуты Кутузовым и Александром I. 7 октября французы покинули Москву. Наполеон еще надеялся разгромить русских или хотя бы прорваться в неразоренные южные районы, так как вопрос об обеспечении армии продовольствием и фуражом был весьма острым. Он выдвинул свои войска на Калугу. 12 октября у города Малоярославец произошло еще одно кровопролитное сражение. И вновь ни та ни другая страна не добилась решительной победы. Однако французы были остановлены и вынуждены отступать по ими же разоренной Смоленской дороге. Значение войны. Отступление французской армии было похоже на беспорядочное бегство. Его ускоряло развернувшееся партизанское движение и наступательные действия русских войск. Патриотический подъем начался буквально сразу после вступления Наполеона в пределы России. Грабежи и мародерство французских солдат вызывали сопротивление местных жителей. Но не это было главным. Русский народ не мог мириться с присутствием захватчиков на родной земле. В историю вошли имена простых людей, которые организовали партизанские отряды. В тыл французов направлялись также летучие отряды солдат регулярной армии во главе с кадровыми офицерами. На заключительном этапе войны Кутузов избрал тактику параллельного преследования. Он берег каждого русского солдата и понимал, что силы противника тают с каждым днем. Окончательный разгром Наполеона планировался у города Борисова. С этой целью подтягивались войска с юга и северо-запада. Серьезный урон был нанесен французам под городом Красного в начале ноября, когда из 50 тысяч человек отступающей армии более половины было взято в плен или пало в бою. Опасаясь окружения, Наполеон поспешил переправить свои войска 14-17 ноября через реку Березина. Сражение при переправе довершило разгром французской армии. Наполеон бросил ее и тайно уехал в Париж. Приказ Кутузова по армии от 21 декабря и манифест царя от 25 декабря 1812 года ознаменовали завершение Отечественной войны. Европейская политика России в 1813-1820 годах XIX века. Отечественная война 1812 года – величайшее событие в русской истории. В ее ходе ярко проявились героизм, мужество, патриотизм и беззаветная любовь всех слоев общества и особенно простых людей к своей родине. Однако война нанесла существенный ущерб экономике России, который оценивался в 1 миллиард рублей. В ходе военных действий погибло около 300 тысяч человек. Многие западные районы были разорены. Все это оказало огромное влияние на дальнейшее внутреннее развитие России. Заграничный поход русской армии в 1813-1814 годах Изгнание французов из России не означало окончание борьбы с Наполеоном. Он по-прежнему держал в повиновении почти всю Европу и вынашивал гегемонистские планы. Для обеспечения своей безопасности Россия продолжила военные действия и возглавила движение за освобождение европейских народов от французского господства. В январе 1813 года русские войска вступили на территорию Польши и Пруссии. Пруссия завершила союз с Россией. К ним примкнули Австрия, Англия и Швеция. В октябре 1813 года произошло сражение под Лейпцигом, вошедшее в историю под названием «Битва народов», так как в нем участвовали с той и другой стороны войска почти всех стран Европы. Наполеон потерпел поражение. Это привело к освобождению всех германских государств. В марте 1814 года пал Париж. Наполеон был сослан на остров Эльба в Средиземном море. Французский престол занял Людовик XIII Бурбон. Венский конгресс В сентябре 1814 июне 1815 -го годов державы-победительницы решали вопрос о послевоенном устройстве Европы. Союзникам было трудно договориться между собой, так как возникли острые противоречия, главным образом по территориальным проблемам. Работа Конгресса была прервана в связи с бегством Наполеона с острова Эльба и восстановлением на сто дней его власти во Франции. Соединенными усилиями европейские государства нанесли ему окончательное поражение в битве под Ватерлоу в июне 1815 -го года. Наполеон был пленен и сослан на остров Святой Елены у западного побережья Африки. Постановления Венского конгресса привели к возвращению старых династий во Франции, Италии, Испании и других странах. Разрешение территориальных споров позволило перекроить карту Европы. Из большей части польских земель было создано царство Польское, вошедшее в Российскую империю. Была создана так называемая Венская система, подразумевавшая изменение территориальной политической карты Европы, сохранение дворянско-монархических режимов и европейского равновесия. На эту систему была ориентирована внешняя политика России после Венского конгресса. В марте 1815 года Россия, Англия, Австрия и Пруссия подписали договор об образовании Четвертого союза. Он был нацелен на проведение в жизнь решений Венского конгресса, особенно в том, что касалось Франции. Ее территория была оккупирована войсками, держав победительниц, и ей представляло выплатить огромную контрибуцию. Священный союз В сентябре 1815 года российский император Александр I, австрийский император Франц и прусский король Фридрих Вильгельм III подписали акт об образовании Священного союза. Текст, составленный Александром I, имел религиозно-мистический характер и содержал обязательство христианских монархов оказывать друг другу всемирную помощь. Под религиозной оболочкой скрывались политические цели – поддержка старых монархических династий на основе принципа легитизма, борьба с революционными движениями в Европе и сдерживание многих народов в искусственных государственных границах, созданных решениями Венского конгресса. На конгрессах Священного Союза в Ахене и Тропау принцип легитизма был дополнен новым политическим принципом, дававшим право вооруженного вмешательства членов Союза во внутренние дела других государств для подавления в них революционных выступлений. Англия, формально не вошедшая в Священный Союз, на деле поддержал его консервативную международную политику. Франция вошла в число участников Священного Союза в 1818 году, после принятия на его конгрессе в Аахине решения о выводе оккупационных войск с ее территории. Четвертый и Священный Союзы были созданы в связи с тем, что все европейские правительства понимали необходимость достижения согласованных действий для решения спорных вопросов. Однако союзы лишь приглушили, но не сняли остроту противоречий между великими державами. Наоборот, они углубились, так как Англия и Австрия стремились ослабить международный авторитет и политическое влияние России, значительно возросшие после победы над Наполеоном. Россия и революция в Европе В 20-е годы XIX века европейская политика царского правительства была связана со стремлением противодействовать развитию революционных движений и желанием заслонить от них Россию. Революции в Испании, Португалии и ряде итальянских государств заставили членов Священного Союза консолидировать свои силы в борьбе с ними. Отношение Александра I к революционным событиям в Европе постепенно менялось от сдержанного и ожидательного к открыто враждебному. Он поддержал идею коллективного вмешательства европейских монархов во внутренние дела Италии и Испании. На конгрессах Священного Союза в Тропау, Лайбахе и Вероне были приняты решения о праве Австрии и Франции на вооруженную интервенцию в эти страны. Согласием Александра как главы Священного Союза, австрийская армия расправилась с революционным народом Неаполя и Пьемонта, а французские войска подавили Испанскую революцию. Усиление реакционной линии во внешней политике России было обусловлено изменением взглядов царя в связи с европейскими и внутриполитическими событиями. Национально-освободительное движение в Сербии, антианглийские восстания на Ионических островах, особенно восстания в гвардейском Семеновском полку в Петербурге, и освободительное движение в Греции, подготовленное на территории России членами тайного общества Филики Этери, начавшееся в 1821 году и возглавленное участником Отечественной войны 1812 года генерал-майором русской армии Ипсилантием. Политика России в восточном вопросе в 1820-х годах XIX века В первой половине XIX века Османская империя переживала тяжелый кризис из-за подъема национально-освободительного движения входивших в нее народов. Александр I и Николай I были поставлены в сложную ситуацию. С одной стороны, Россия традиционно помогала своим единоверцам. С другой стороны, ее правители, соблюдая принцип легитизма, должны были поддерживать турецкого султана как законного властителя своих подданных. Поэтому политика России в восточном вопросе была противоречивой, но в конечном счете доминирующей стала линия солидарности с народами Балкан. Россия и греческое восстание 1821 года В первой половине 20-х годов восставшие против султана греки оказались перед угрозой полного истребления. Император Александр, а затем и Николай, понимали необходимость помощи греческому народу. Российская общественность горячо сочувствовала грекам и требовала от правительства активных действий. Кроме того, султан ввел свои войска в Дунайские княжества, что нарушало русско-турецкие соглашения о Молдове и Велахии. Затянувшийся конфликт на Балканах подрывал русскую черноморскую торговлю и в целом затруднял экономическое развитие южных районов страны. Россия совместно с другими европейскими державами оказала дипломатический нажим на Турцию. Однако та была непреклонна и продолжала с особой жестокостью подавлять восстание. В связи с этим Россия, Англия и Франция подписали договор, в котором признавалось право Греции на автономию. В случае отказа Турции предоставить ее грекам, державы условливались о совместном выступлении против султана. Порта упорствовала. В октябре 1827 года русско-английская эскадра в Наваринской бухте полностью уничтожила турецкий флот. Русско-турецкие отношения резко обострились. В апреле 1828 года Россия объявила войну Османской империи. Русско-турецкая война 1828-1829 годов Военные действия разворачивались в Закавказье и на Балканах. Турция была подготовлена к войне хуже, чем Россия. На Кавказе русские взяли турецкие крепости Карс и Бэзет. На Балканах в 1829 году русская армия нанесла ряд военных поражений турецким войскам и взяла город Андрианополь, находившийся вблизи столицы Турции. В сентябре 1829 года был подписан Андрианопольский мирный договор. К России переходили значительные территории Черноморского побережья Кавказа и часть армянских областей, принадлежавших Турции. Была гарантирована широкая автономия для Греции. В 1830 году было создано независимое греческое государство. Русско-иранская война 1826-1828 годов. В 20-е годы 19 века Иран при поддержке Англии активно готовился к войне с Россией, желая вернуть земли, утраченные им по гелистанскому миру 1813 года, и восстановить свое влияние в Закавказье. В 1826 году иранская армия вторглась в Карабах. Иранский главнокомандующий избрал тифлийское направление, намереваясь одним ударом покончить с русским владычеством за Закавказье. Однако русские войска при поддержке армянских и грузинских добровольческих отрядов в 1827 году захватили крепость Ереван. Затем Южный Азербайджан и Таврис. Поражение Ирана стало очевидным. В феврале 1828 года был подписан Туркманчайский мирный договор. По нему в состав России вошли Ереван и Нахичевань. В 1828 году была образована Армянская область, что положило начало объединению армянского народа. В результате русско-турецкой и русско-иранской войн конца 20-х годов XIX века завершился второй этап в процессе присоединения Кавказа к России. Грузия, Восточная Армения, Северный Азербайджан стали частью Российской империи. Россия и народы Северного Кавказа Присоединение Северного Кавказа к России – третий и самый сложный этап в ее политике в этом регионе. Северный Кавказ был заселен многими народами, отличавшимися друг от друга по языку, обычаям, нравам и уровню общественного развития. В конце XVIII – начале XIX веков русская администрация заключила с правящей верхушкой племен и общин соглашение об их вхождении в состав Российской империи. Однако здесь власть России была чисто номинальной, вне контроля оставались горные районы Северного Кавказа поэтому перед русским правительством после присоединения большей части Закавказья и окончания эпохи Наполеоновских войн встала задача обеспечения стабильной обстановки и утверждения русской администрации на Северном Кавказе. Следовало также покончить с набеговой системой городских народов, при которой страдали жители равнинного предкавказья и Грузии. Набеги горцев отличались особой жестокостью, сопровождались убийствами, грабежами и угоном в рабство мирного населения. Одновременно необходимо было предотвратить распространение турецкого и английского влияния в Кавказском регионе. Все эти факторы вызвали активизацию русской политики на Северном и Северо-Западном Кавказе. Достижение поставленных целей осуществлялось двумя путями. Во-первых, мирными переговорами и заключением новых соглашений с отдельными народами Северного Кавказа. А во-вторых, ведением активных военных действий против наиболее враждебно настроенных городских общин. При Александре I генерал Ермолов, назначенный наместником Кавказа, начал продвижение вглубь Чечни и Дагестана, создавая оборонительные линии и военные опорные пункты. В ответ на набеги горцев он осуществлял также карательные экспедиции. При Ермолове усилилось сопротивление городских народов, вылившееся в религиозно-политическое движение и мюридизм. Оно подразумевало религиозный фанатизм и непримиримую борьбу против неверных. На Северном Кавказе это движение было направлено исключительно против русских, что придавал ему националистический характер. Распространялось оно в основном в Дагестане и Чечне. Здесь сложилось своеобразное государство на религиозной основе – имамат. В 1829-1830 годах между Россией и имаматом, объединившим наиболее непримирных горцев, началась так называемая Кавказская война. В 1834 году имамом стал Шамиль. Он создал сильную армию и сосредоточил в своих руках административную, военную и духовную власть. Под его руководством на Северном Кавказе усилилась борьба против русских. Она продолжалась с переменным успехом около 30 лет. В 40-е годы Шамиле удалось расширить подвластные ему территории. Он установил связи с Турцией и Англией. В борьбе против Амамата Россия несла значительные финансовые, экономические и, самое главное, людские потери. Однако длительное сопротивление подорвало силы горцев. В конце 50-х годов XIX -го века началось внутреннее разложение государства Шамиля. Крестьянство и другие слои населения, замущенные войной, бесчисленными военными поборами, суровыми религиозными ограничениями, стали отходить от миродизма. В августе 1859 года пало последнее убежище Шамиля Аул-Гунип. Имамат прекратил свое существование. В 1863-1864 годах русские войска заняли всю территорию по северному склону Кавказского хребта и подавили сопротивление черкесов. Кавказская война закончилась включением Северного и Северо-Западного Кавказа в состав Российской империи. После присоединения этого региона Россия заботилась о стабилизации внутреннего положения в нем и недопущении повторения событий, подобных Кавказской войне. Для этого власти стремились обеспечить благосостояние населения, снизить напряженность между городскими общинами и внутри них. В 60-70-х годах XIX века была проведена земельная реформа, обеспечившая жителей собственными земельными наделами. Созданная налоговая система позволяла собранные финансовые средства использовать исключительно на нужды края. Часть средств поступала на Северный Кавказ из общероссийского бюджета. Постепенно осуществлялось освобождение рабов и других зависимых категорий населения. Последовательно проводилась политика распространения грамотности, образования, повышения культурного уровня горцев. Значительно оживилась экономика края. Началось интенсивное строительство грунтовых и железных дорог. Активно развивалось сельское хозяйство кустарное и мелкотоварное производство. К концу XIX века возникла добывающая промышленность. Появились первые фабрики и заводы. Северный Кавказ, как и Закавказья, не был превращен в колонию Российской империи. Он вошел в ее состав на равных правах с другими народами. Крымская война 1853-1856 годов. Причины войны и соотношение сил. В Крымской войне участвовали Россия, Османская империя, Англия, Франция и Сардиния. Каждая из них имела собственные расчеты в этом военном конфликте. Для России первостепенное значение имел режим Черноморских проливов. В 30-е и 40-е годы XIX -го века русская дипломатия вела напряженную борьбу за наиболее благоприятные условия в разрешении этого вопроса. В 1833 году с Турцией был заключен Ункер-Искелесийский договор. По нему проливы закрывались для иностранных военных кораблей, а Россия получила право свободного провода через них своих военных судов. В сороковые годы XIX века ситуация изменилась. На основе ряда соглашений с европейскими государствами проливы впервые попали под международный контроль и были закрыты для всех военных флотов. В результате русский флот оказался запертым в Черном море. А Россия, опираясь на свою военную мощь, стремилась заново решить проблему проливов, усилить свои позиции на Ближнем Востоке и Балканах. Османская империя хотела вернуть территории, потерянные в результате русско-турецких войн конца XVIII – первой половине XIX веков. Англия и Франция надеялись сокрушить Россию как великую державу, лишить ее влияния на Ближнем Востоке и Балканском полуострове. Общий европейский конфликт на Ближнем Востоке начался в 1850 году, когда между православным и католическим духовенством в Палестине разгорелись споры о том, кто будет владеть святыми местами в Иерусалиме и Вифлееме. Православную церковь поддерживала Россия, а католическую – Франция. Спор между священнослужителями перерос в противостояние двух европейских государств. Османская империя, в состав которой входила Палестина, встала на сторону Франции. Это вызвало резкое недовольство России и лично императора Николая II. В Константинополь был направлен специальный представитель царя, князь Менщиков. Ему было поручено добиться привилегий для русской православной церкви в Палестине и право покровительства православным подданным Турции. Неудача миссии Меншикова была предрешена заранее. Султан не собирался уступать нажиму России, а вызывающее неуважительное поведение ее посланца лишь усугубило конфликтную ситуацию. Таким образом, казалось бы, частный, но для того времени важный, учитывая религиозные чувства людей, спор о святых местах, стал поводом к возникновению русско-турецкой, а впоследствии и общей европейской войны. Николай I занял непримиримую позицию, надеясь на мощь армии и поддержку некоторых европейских государств. Но он просчитался. Русская армия насчитывала более 1 миллиона человек однако, как выяснилось в ходе войны, она была несовершенной, прежде всего в техническом оснащении. Ее вооружение уступало нарезному оружию западноевропейских армий. Усарела и артиллерия. Флот России был по преимуществу парусным, тогда как в военно-морских силах Европы преобладали суда с правыми двигателями. Отсутствовали налаженные коммуникации. Это не позволило обеспечить театр военных действий достаточным количеством боеприпасов и продовольствия, людским пополнением. Русская армия могла успешно бороться с подобной по состоянию турецкой, но противостоять объединенным силам Европы не имела возможности. Ход военных действий Для давления на Турцию в 1853 году русские войска были введены в Молдову и Валахи. В ответ турецкий султан в октябре 1853 года объявил России войну. Его поддержали Англия и Франция. Астрия заняла позицию вооруженного нейтралитета. Россия оказалась в полной политической изоляции. История Крымской войны делится на два этапа. Первый, собственно, русско-турецкая кампания, велась с переменным успехом с ноября 1853 по апрель 1854 года. Второй – апрель 1854 и февраль 1856 года. А Россия вынуждена была вести борьбу против коалиции европейских государств. Основное событие первого этапа – Синопское сражение. Адмирал Нахимов разгромил турецкий флот в Синопской бухте и подавил береговые батареи. Это активизировало Англию и Францию. Они объявили войну России. Англо-французская эскадра появилась в Балтийском море, атаковала Кронштадт и Свеаборг. Английские корабли вошли в Белое море и подвергли бомбардировке Соловецкий монастырь. Военная демонстрация была проведена и на Камчатке. Главной целью объединенного англо-французского командования стал захват Крыма и Севастополя, военно-морской базы России. 2 сентября 1854 года союзники начали высадку экспедиционного корпуса в районе Евпатории. Сражение на реке Альма в сентябре 1854 года русские войска проиграли. По приказу командующего Меншикова они прошли через Севастополь и отошли к Бочесараю. Одновременно гарнизон Севастополя, подкрепленный матросами Черноморского флота, вел активную подготовку к обороне. Ее возглавили Корнилов и Нахимов. В октябре 1854 года союзники осадили Севастополь. Гарнизон крепости проявил невиданный героизм. Особенно прославились адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин, военный инженер Тотлебен, генерал-лейтенант артиллерии Хрулев, многие матросы и солдаты – Шевченко, Самолатов, Кошка и другие. Основная часть русской армии предпринимала отвлекающие операции – сражения под Денкерманам, наступление на Евпаторию, сражения на Черной речке. Эти военные, мог... Эти военные действия не помогли севастопольцам. В августе 1855 года начался последний штурм Севастополя. После падения малахова кургана продолжение обороны было затруднено. Большая часть Севастополя была занята союзными войсками. Однако, найдя там одни развалины, они вернулись на свои позиции. На Кавказском театре военные действия развивались более успешно для России. Турция вторглась за Кавкази, но потерпела крупное поражение, после чего русские войска стали действовать на ее территории. В ноябре 1855 года пала турецкая крепость Карс. Крайнее истощение сил союзников в Крыму и русские успехи на Кавказе привели к прекращению военных действий. Начались переговоры с сторон. Парижский мир. В конце марта 1856 года был подписан Парижский мирный трактат. Россия не понесла значительных территориальных потерь. У нее была отторгнута лишь южная часть Бессарабии, однако она потеряла право покровительства Дунайским княжеством и Сербии. Самым тяжелым и унизительным было условие так называемой нейтрализации Черного моря. России запретили иметь на Черном море военно-морские силы, военные арсеналы и крепости. Это наносило существенный удар по безопасности южных границ. У роль России на Балканах и Ближнем Востоке была сведена на нет. Поражение в Крымской войне оказало значительное влияние на расстановку международных сил и на внутреннее положение России. Война, с одной стороны, обнажила ее слабость, но с другой продемонстрировала героизм и непоколебимый дух русского народа. Поражение подвело печальный итог Николаевскому правлению, сколыхнуло всю российскую общественность и заставило правительство вплотную заняться реформированием государства.